Мочеиспускательный канал Уретро. Мочеиспускательный канал служит для периодического выведения мочи из мочевого пузыря наружу. В связи с половыми различиями женский и мужской мочеиспускательные каналы описываются отдельно. Женский мочеиспускательный канал, женское уретро, уретра феминина. Имеет форму трубки длиной около 3-3,5 см. Находится впереди влагалища. Канал начинается своим внутренним отверстием в области шейки мочевого пузыря, проходит кзади и книзу от лобкового синтеза и открывается наружным отверстием в преддверии влагалища. На своем пути канал прободает мочеполовую диафрагму, где он окружен мышцей, сжимателем, сфинктером мочеиспускательного канала, состоящем из поперечно-полосатой мышечной ткани, сокращается произвольно. Стенка женского мочеиспускательного канала легко растяжима и состоит из слизистой оболочки с подслизистым слоем и мышечной оболочки. Слизистая оболочка образует продольные складки, содержит многочисленные железы. На ней имеются слепые углубления лакуны. Мышечная оболочка состоит из пучков гладких мышечных клеток. Мужской мочеиспускательный канал, мужская уретра, уретра маскулина, имеет форму изогнутой трубки длиной 18-23 см. Служит для выведения как мочи, так и семенной жидкости. На своем пути из мочевого пузыря он проходит последовательно через предстательную железу, мочеполовую диафрагму, и губчатое тело полового члена, на головке которого открывается наружным отверстием. В соответствии с месторасположением в мужском мочеиспускательном канале различают три части. Предстательную, перепончатую и губчатую. Предстательная часть имеет длину около 2,5 см. Это самый широкий текст канала. На задней стенке находится возвышение, семенной холмик на котором открывается отверстие, так называемой «предстательной мужской маточки, и два отверстия семи выбрасывающих протоков. По бокам от семенного холмика расположены многочисленные отверстия выводных протоков предстательной железы. Конец 226 страницы. У часть самая узкая, длина ее около 1 см. Она окружена сжимателем, инктором больше канала. Губчатая часть самая длинная, 15-20 см, имеет два расширения. Одно находится в луковице губчатого тела, а другое ладверидная ямка в головке полового члена. В губчатую часть канала открываются протоки двух бульбоуретральных желез, смотри мужские половые органы. Мужской мочеиспускательный канал имеет две кривизны, переднюю и заднюю. Передняя кривизна выпрямляется при поднятии полового члена, а задняя кривизна остается фиксированной. Кривизны канала, а также его сужение и расширение учитываются при введении катетера. Мужской мочеиспускательный канал выслан изнутри слизистой оболочкой, которая образует продольные складки. На слизистой оболочке губчатой части канала имеются углубления, лакуны, в которые открываются слизистые железы. Кнаружи от слизистой оболочки канала расположен слой гладких мышечных клеток. Конец 327 страницы. В клинике мужской мочеиспоставительный канал подразделяют на передние и задние уретры. Передние уретры соответствует губчатой части канала, а заднюю уретра – перепончатой и предстательной часа. Воспаление мочеиспускательного канала называется уретритом.